совершенно сбитый с толку грубой репликой реййслен тупо уставился на полог шатра чтобы он не прокручивал в уме а такой встречи не ожидал юноша встречал мало магов но даже великий и могучий парса лиан не отказал бы себе в возможности узнать что-то новое одно любопытство должно было заставить странного мага высунуть нос из шатра и хотя бы осмотреть товары реййслин осмелился заглянуть внутрь надеясь увидеть своего собеседника. а сидел, откинувшись в глубоком кресле, почти скрытый тенями. «Может, ты не так понял меня, мастер?» «Как можно мягче», — произнес Рейстлин. «У меня с собой много магических предметов большой силы, многие необычайно редкие». Внезапно он услышал звук, словно закипел большой чайник, затем сердитый шорох одежд, и полог шатра отлетел в сторону, сорванный могучим ударом. Огненные глаза глянули на него из темноты. Ярость ударила подобно горячему ветру. Рейслин невольно отступил на шаг. «Оставь меня в покое!» — прорычал Алая Мантия. «Или клянусь темной королевой, я сам отправлю тебя в бездну!» Внезапно его глаза расширились, а яростные слова замерли на губах. Боевой маг смотрел не на Рейслина, а на посох в его руках. Что касается самого Рейслина, то он изумленно воззрился на появившегося перед ним Алую Мантию. Оба замерли, не говоря ни слова, наблюдая вещи, которые не собирались увидеть. «Чего ты на меня вылупился?» — первым опомнился Алая Мантия. «Я мог бы задать тот же вопрос, мастер», — поколебавшись, ответил Рейстлин. «Ты мне не интересен, слизняк пророкотал им Аллатус, и это было достаточно верно. На человека он бросил только мимолетный взгляд, сосредоточившись на посохе. Первым желанием дракона было схватить посох и немедленно сжечь хозяина. Его пальцы задергались, заклинание вспухло на языке, но и Малатус смог противостоять первому порыву. Убийство человека оставило бы жирный черный след у его шатра, вызвав ненужные внимание и расспросы. Но больше всего ему хотелось выяснить о посохе побольше, а жирное пятно плохо отвечает на вопросы. Он понял, что необходимо будет проявить... Эту... как ее всегда называл Утмотар, дипломатию. Он должен применить дипломатию в отношении этого человечишки. Это будет трудно, потому что на самом деле Ямалатусу хотелось распороть слизняка вдоль и вскрыть ему черепушку остро заточенным когтем. «Тебе лучше войти», — пробормотал Ямалатус, полагая, что это необычайно радушное приглашение. Рейслина остался состоять, где стоял, не пошевелившись. Он начал привыкать к своему извращенному зрению, смотря на мир сквозь зрачки в форме песочных часов, заставляющих все умирать под властью времени. Глядя на этого мага, а ему не исполнилось и 40, Рейстлин должен был видеть алую мантию морщинистым и старым, а вместо этого он видел словно размазанный портрет, где два лица никак не могли соединиться в одно. Неведомый художник позволил своим краскам лечь как попало, сливаясь и размазываясь одновременно. Одним лицом было обычное лицо мага, другое лицо пряталось за ним, но Рейстлин улавливал что-то ярко-красное, нестерпимо алое. Во втором лице было что-то от рептилии, так же как и в первом, хорошо видном. Юноша показалось, что если бы он сосредоточился, то смог бы ясно различить и второе лицо. Но каждый раз, когда он пытался так сделать, второе лицо плыло и пряталось в чертах первого. Но глаза у этих лиц были одинаковые. Ярко огненные, бушующие, смертельно опасные. Впрочем, все маги очень опасные люди. Немного поразмышляв, Рейстлин вошел внутрь по той же самой причине, по которой был приглашен. Им двигало любопытство. Высокий и худой, алая мантия прошагал, шелестя дорогими одеждами, к маленькому стулу в конце низкого стола и сел, резким жестом показав рейстену на второй стул. Его движения были и изящны, и неуклюжи одновременно. Под стать двойному портрету. Легкие движения, порхание пальцев или небольшой наклон головы были исполнены непередаваемой грацией. Другие, например, усаживание за стол, были затруднены и нарочиты, словно непривычны ему и должны тщательно контролироваться. «Показывай, что принес», — проговорил и Малатус. Решивший разобраться в этой тайне до конца, Рейстлин не ответил, молча глядя на алую мантию и сжимая в руках свитки и корзину. — Чего во имя бездны ты снова уставился на меня своими уродливыми глазами? — раздраженно спросил им Алатус. — Ты пришел торговать, так давай показывай. Он нетерпеливо провел по поверхности стола длинным ногтем указательного пальца. Его интересовал только один предмет в шатре, и это был посох Магиуса. Но сначала надо было узнать о человеке побольше, особенно о том, представляет ли он, чем владеет. Конечно, и Малатусу уже встречались люди, владевшие посохом. Его память была так же остра, как и зубы. «Посмотрим на новенького», — решил дракон. Рейслин опустил взгляд, решив воздержаться от комментариев относительно двойной внешности сидящего перед ним мага. Он старше и опытней, к чему лишние вопросы. Рейслин чувствовал, что стоит посреди вихря магической энергии, сила бурлила и потрескивала вокруг, и вся она исходила от сидящего перед ним мужчины. Даже в присутствии главы Конклава ему не доводилось выдерживать подобный магический шторм. Рейслин лишний раз осознал свое ничтожество и решил расшибиться в лепешку, но стать учеником этого человека. Чтобы поудобнее разложить принесенные товары, Рейслин прислонил посох к походному столу. Рука имолатуса резко рванулась к нему, стремясь схватить. Рейслин увидел движение и, уронив корзину, дернул его обратно, прижав к себе. «Прекрасная палка для ходьбы!» И Малатус обнажил острые зубы в любезной улыбке, как ему представлялось. «Где ты достал ее?» Рейслин не имел никакого желания обсуждать посох и снова притворился, что не дослышал. Удерживая посох одной рукой, он разворачивал свитки и артефакты и доставал фляги, словно корабейник на ярмарке. «У нас есть несколько очень интересных предметов, мастер. Вот свиток, захваченный у черных мантий. Его прежний хозяин имел очень высокий ранг. А вот...» И Малатус внезапно протянул руку, схватил все свитки, микстуры, фляги и смахнул их со стола. «Меня интересует только один предмет, который я хочу приобрести!» Заорал он, пристально глядя на посох. Тубусы свитков раскатились по полу. Артефакты рассыпались по всем углам. Кувшин шмякнулся об пол и разбился, забрызгав бульоном мантию Рейслина. Это один из тех магических предметов, которые не продается, мастер. Юноша вцепился в древко так сильно, что суставы побелели, а мускулы рук его судорогой. Но среди остальных из них есть немало сильных «Арх!», вскипел им Алатус. По его телу прошла странная судорога, словно на миг оно лишилось костей. В моем мизинце больше силы, чем во всех твоих артефактах вместе взятых. И ты еще имеешь наглость пытаться продать их. Кроме посоха, конечно. Возможно, я очень им заинтересован. Как он попал к тебе в руки? На кончике языка Рейслина так и скакала правда. Ему хотелось гордо сказать, что посох подарен самим великим Парселианом, но врожденная подозрительность юноши заставила зубы сжать непокорный язык. Кроме того, описав посох как подарок главы Конклава, он вызвал бы еще большее желание у этого странного мага, повысив ценность артефакта. Но Рейслин не желал больше иметь дело с Аллой Мантией, а хотел как можно скорее убраться отсюда. «Этот посох уже несколько поколений принадлежит моей семье», — сказал он, оглядываясь на выход из шатра. «Потому, уважаемый мастер, я вынужден хранить честь семьи и соблюдать наши традиции». Я вижу, наша сделка не состоится, и желаю тебе всего хорошего. Случайно Рейслин произнес слова, спасшие ему жизнь. И Малатус немедленно пришел к заключению, что Рейслин — потомок великого магиуса. Несомненно, тот перед смертью подробно описал, с какой целью необходимо использовать сей мощный магический предмет, или хотя бы рассказал как. Сейчас, получше присмотревшись к молодому человеку, И Малатус даже начал находить в нем некое сходство с прославленным предком. Именно Магиус был тем, кто так жестоко исполосовал его в прошлые годы. Именно этот проклятый посох нанес такие раны, которые, даже зажив, веками мучили его и терзают до сих пор. Но как же он вожделел этот мощный артефакт, мечты об обладании которым не покидали его никогда? Иногда желание настолько ослепляло им Малатуса – что он легко отдал бы за посох все сокровища своей пещеры. Дракон должен был им владеть, чтобы рассчитаться со своими врагами, убивать и крушить, мстить за то, что когда-то его самого чуть не уничтожили посохом Магиуса. Но в человеческом теле у него не было шанса победить мага. В несколько мгновений дракон готов был сбросить личину и предстать в своем истинном обличье, но сдержался. Он должен отомстить всем сразу, серебряным и золотым драконам, двуличной королеве и, естественно, потомкам Магиуса. Он ждал долго, бесконечно долго, и еще два-три дня ожидания будут лишь маленькими капельками в океане его терпения.